Глава пятьдесят Нет, господи, только не это, Артем, не мой крик разрывает душу, его нет, он не придет, не защитит. Тихо, шипит Стен, замерли все. Слышу цоканье каблуков по паркету, дергаюсь, но меня держат крепко. Если попытаются что-то влить, то уберут руку с рта, и я тогда заору, меня услышат. Но спасительная мысль исчезает вместе с удаляющимися шагами. Сердце бьется, как загнанный в ловушку зверь. Знает, что не выбраться, но не сдается. Артем. Мне больно. Слезы застилают глаза, я пытаюсь вырваться. Заорешь? Прибью. Шепчет в ухо подонок, который меня держит. Открывай бутылку, Сзади кто-то дергает ручку двери. Потом громкий стук, и чей-то незнакомый мужской голос и грозно приказал. Откройте дверь. Двое мерзавцев нервничают. Держат меня по-прежнему крепко, но чувствую, как обувь выжидательно пялятся на Шумского. Тот лишь подносит палец к губам, приказывая всем молчать. «Еще раз постучите». Вздрагиваю от требовательного женского голоса. «Сбарская. Она должна быть здесь. Мы все обошли. До библиотеки она не дошла. Настя?» В душе снова забилась. Умершая была надежда на помощь. «Но Сбарская...» Пытаюсь мычать, дергаюсь всем телом. Только бы не ушли, только бы меня услышали. Но требовательный стук заглушает мои трепыхания. Мира, ты там? Вы ошиблись, девушка. Мужчина начинает раздражаться, явно хочет уйти отсюда и забрать мой призрачный шанс спастись. Я не ошиблась. У вас должен быть ключ. Найдите его, пожалуйста. И снова громкий стук в дверь. Сука! Одними губами произносит Шумский. Сука! Неслышно подходит ко мне и шепчет в губы. Только пискни, я тебя везде найду. В замке уже скрижещет ключ. И в тот момент, когда дверь открывается, меня отпихивают в центр аудитории. Помогите! кричу я и закашливаюсь от сухости в горле. Я же говорила! восклицает Сбарская, и настороженно замирает на пороге. Что здесь? Мира? Стен? Отбегаю к охраннику, не веря, что спаслась. Стен сверлит меня взглядом, а потом расставляет руки в стороны и идет к Насте. Привет, детка. У нас тут игра ролевая. Вы помешали. Но мы пойдем тогда. Никто никуда не пойдет. Охранник высокий широкоплечий мужчина лет сорока неприязненно оглядывает парней, потом подозрительно косится на меня. «Какой курс? Фамилия?» «А вот этого не нужно». Весело скалится Шумский, но в его глазах одна злоба. «Мы пойдем и все забудем». «Не забудем!» — нервно выкрикиваю я. «Не забудем!» — я не стану молчать, Стен. Они хотели меня опоить и увезти куда-то, чтобы... чтобы... «Гон!» — да она сама предложила прямо здесь. Ржет один из парней, и похлопывает себя по ширинке. «Подтверди». Его приятель согласно кивает от их грязных ухмылок. У меня срывает предохранители. «Они хотели меня напоить!» «Тычу пальцев в прозрачную пластиковую бутылку в руке Шумского. Там наркотик какой-то или снотворное, проверьте!» «Вода — это истеричка!» Стэн ржет. «Вода!» Похоже и правда вода. Охранник с сомнением смотрит на бутылку, потом переводит взгляд на нас с Настей. Он словно говорит нам. Куда вы меня втянули? Ну так выпей, если это обычная вода. Вырывается из меня. Пей, Стэн, если я вру, пей. Действительно, Стэн. Молчавшая все это время Настя вдруг влезает в нашу перепалку. Если это вода, то все вопросы сняты. Значит, Мира лжет и вас оговаривает, как ты и сказал. Да ничего он не выпьет, он же трус. Во мне клокочет ярость. Не буду молчать. Ты никогда не будешь здесь, как Баев, Стэн. Ты не темный, жалкая тень Артема. В лучшем случае второй, да и то вечно под каблуком Инге. Так что да, скорее это она вторая ваша иерархия, а ты жалкий трус. Кричу до хрипоты. Охранник пытается меня успокоить, но лишь отмахиваюсь. Думаешь, я не смогу сама себя защитить, когда нет Артема рядом? Докажи, что ты не трус. Выпей. Стэн стоит пунцово-красный, тяжело дышит, вот-вот набросится на меня. Убил бы, не будь здесь охранника. Да и хер с тобой, взрывается Шумский. Пожалуйста. Глазам не верю, но он резко открывает бутылку, несколько капель летят на пол. Неужели выпьет? Ловлю потрясенные взгляды двух его приспешников. Они тоже не понимают, что происходит. Не сводя с меня злых глаз, Стэн делает маленький, едва заметный глоток и с победной хмылкой отводит руку с бутылкой в сторону, потом ставит пластик на парту. Ну, и кто тут пи***ть языком, а? Умойся, Шанина, Это вода истеричка. Меня потряхивает от его хамства и откровенной наглости. От того, что этому подонку все сошло с рук. Да ты только сделал вид, что выпил, Станислав. С барского в отличие от меня, не теряется. Выпей до одна и посмотрим. Вместо ответа Шумский берет бутылку со стола и полностью выливает ее на пол. Мерзавец. Я жду изви. Стэн не договаривает, начинает хрипеть и задыхаться. Секунда, и он уже на полу бьется в конвульсиях. «Стэн!» — кричит один из парней и подбегает к Шумскому но явно боится до него дотронуться. оборачиваясь к Насте. Она стоит бледная, расширив глаза от ужаса. Второго пацана не вижу. Сбежал, что ли? Что было в бутылке? Орет охранник и тут же в рацию. Врача в главный корпус. Немедленно. Студент без сознания. Он пытается сорвать шумского свитер. Настя, только что стоявшая в ступоре, бросается помогать. В голове сумбур. Потом, поняв, что охранник не сказал, куда именно идти врачу, выбегаю в коридор в надежде поскорее найти помощь. Боже, а ведь на месте хрипящего на полу стена могла быть я. Он вообще выживет? Сюда! Машу руками, едва завидев, в конце коридора высокую фигуру с чемоданом в руке. Сюда! Коридор быстро заполняется людьми. Я с облегчением вспоминаю, что в кампусе у нас свой медицинский центр и даже своя небольшая больница. Пропускаю медика вперед и лишь потом захожу в аудиторию, в которой мгновенно становится тесно. Да понятия не имею, что там было. Дружок Шумского почти плачет. То ли мед, то ли кетамин, он не должен был окочуриться от глотка. «Все вон!» — командует высокий мужчина, явно главный среди врачей. Пульс почти не слышу. Меня, охранника Сбарского и приятеля Стена, бестремонно выпихивают в коридор, где уже столпилось несколько человек. Никуда не ухожу. Судорожно нащупываю мобильный в кармане, вижу пропущенный от Аркадия. Быстро пишу ему, где я. Цурулев появляется минуты через три. «Что случилось?» Стискивает мои плечи, и я морщусь от боли. Мира, я не буду молчать, не стану никого покрывать, пусть все знают все. Шумский и его хотели меня накачать, и язык спотыкается об это страшное слово, но мне повезло, а стену нет. Влезает Настя, она никуда не ушла, стоит все время рядом. Вот уж чьей выдержки можно позавидовать. Он походу отравился своей же наркотой. Индивидуальная непереносимость или еще что-то. Сам не знал, наверное иначе не стал бы пробовать. Как ты его развела, Мира? От слов барском мне хочется заткнуть уши. А если Шумский умрет, получается, я буду виновата в его смерти? Так, давайте-ка уйдем отсюда. Цурлев тянет меня на себя и вовремя. Открываются двери аудитории, Шумского выносят на носилках. На его лице маска, еще и катетер в руке кажется. Живой. Я ненавижу Шумского всей душой, но сейчас молюсь, чтобы он выжил. Аркадий тянет меня куда-то вверх, Бездумно иду за ним и, лишь узнав знакомый интерьер, понимаю, что мы на кафедре физики. А теперь рассказывай те. Цирулев, косится на Збарскую, которая зачем-то пошла с нами и уходить явно не собирается. Выдержка у нее железная, а когда-то я считала ее воздушной нимфой. Меня зовут Анастасия Збарская, величественно представляется она, я приятельница Мирославы. Громко фыркую, но не спорю. Благодаря ей я сейчас здесь, целая и невредимая а могла валяться где-то без сознания, даже не понимая, что со мной делают. Ты, бледный, вся дрожишь. Аркадий суетится рядом с кулером, наливает мне воды. И я медленно, без эмоций в голосе, начинаю рассказывать. Только не понимаю, как он вообще узнал, что я завтра уезжаю. Никому же не говорила, только тебе, а еще Максу. Но он бы никогда меня не сдал. Он ненавидит всю эту шайку. Царулеву кто-то звонит, он быстро извиняется и выходит в коридор. Мы остаемся одни. Тягостное, давящее на психику молчание. «Но если я не спрошу сейчас, потом уже не решусь. Почему ты меня искала? Какое вообще тебе до меня дело, я не понимаю». Настя молчит, пожимает плечами, будто сама не знает. «Я чувствую к ней огромную человеческую благодарность, хотя с Барском мне по-прежнему не нравится, но я хочу знать». «Один из этих мудаков, тот, который сбежал, тебя караулил», объясняет Настя. Я же ехала за тобой и видела, как он стоял у колонны и следил за тобой. И только ты вошла, тут же кому-то позвонил и пошел следом. Мне это не понравилось. Считай, интуиция сработала. Значит, уезжаешь. Из Забаева. Молчу, потому что ответ здесь не нужен. Шок от случившегося сейчас уже схлынул, и вернулась та самая въедливая ядовитая боль, которая будет во мне только крепнуть с каждым днем. Я подумала, Артем убьет всех, если с тобой что-то случится. И меня тоже, ведь я рядом оказалась. Всегда считала Сбарску лицемеркой, но сейчас она верит в то, что говорит, вот только ошибается. Он женится, и ему плевать на меня. Ничего бы он тебе не сделал. Отворачиваю голову к стене, лишь бы Настя не увидела слез на моих глазах.